Глава 15 Правительственному совету Фархоума. Отстав Картермы верховного главнокомандующего компаньонов. Приветствую вас от лица компаньонов, а также сассанского руководства. Ибона Джакре, командующего императорским флотом, и его преосвященствуя легата Майлза Рома, администратора имперской Сассы. Убедительно прошу выделить участок территории в десять тысяч квадратных метров, для размещения компьютерного комплекса из 750 крупногабаритных супер и Триата 7706. Следует отметить, что обеспечение безопасности комплекса является основным требованием. Для размещения аппаратуры просим выделить приспособленные помещения с целостной структурой полов, стен, потолков, опорных стоек и других инженерных конструкций, необходимых для надежной и продуктивной работы компьютерного централа. Такой комплекс должен быть подсоединен к автономному источнику питания, соответствующему вышеуказанному типу 7706 с коэффициентом мощности не менее 50 гравиполей. Расход электроэнергии должен строго контролироваться, во избежание постороннего вмешательства. Доступ в здание должен контролироваться специальной службой охраны. Прошу вас при первой же возможности выслать масштабный план территории, выбранный вашими специалистами, для реализации данного проекта, с приложением схемы линий электропередач, а также подтверждение о наличии силовых установок. Документы прошу направить магистру Кайли Дон, комплекс Седи и Триата. «Скорейшее возведение компьютерного централа имеет жизненно важное значение для выживания людей и сохранения промышленной структуры как на Фархоуме, так и во всем свободном пространстве». С уважением, Ставфа Картерма, главнокомандующий компаньонов. Мендель Атьяна, императорский консул Фархоума, подданный его святейшеству Сасы II, закрыл глаза – и тяжело вздохнул, закончив читать официальное послание Верховного Главнокомандующего. Консул потер узкую переносицу и, откинувшись на спинку кресла, обвел глазами своих подчиненных. «Что можно сделать?» – спросил Ихан Мадрас. «Какого черта раздумывать?» – раздался раздраженный голос. «Найдем для них место, которое они просят». Мендель вздрогнул при мысли о том, какие неприятности сулит листок бумаги, который он только что положил перед собой на стол. Гигантская орбитальная станция, столько лет бывшая его домом, изменится до неузнаваемости. Как разместить здесь громадный компьютерный комплекс? Однако кто знает, какие барыши может принести Фархоуму размещение такого центра в будущем. Что вы расселись? закричал Мендель в ярости, размахивая руками. Марш за работу! Или среди вас есть такие смелые, которые могут сказать нет звездному мяснику? Крисла вошла в круглую обсерваторию, находившуюся в самом центре офицерского отсека. Комната была забита приборами. темные, горбатые силуэты которых походили на уродливых насекомых. Крисло имела только самое общее представление обо всех этих спектрометрах, гравиметрах и интерферометрах. Однако она пришла совсем не за тем, чтобы заниматься астрономией. Остановившись перед выпуклым иллюминатором, она рассматривала бездонную, бесконечную темноту, на мгновение удивившись тому, что не видно ни одной звезды. вокруг была только прозрачно черная ночь однообразный унылый мрак гетон совершал прыжок в нулевой сингулярности звезды теперь не появятся до тех пор пока они не выйдут из нее погасив скорость перед посадкой на эштан занятно откуда то сбоку раздался тонкий голос одна из основных потребностей человека видеть все своими глазами Крисла Атенасио? Кресло быстро повернулось, прищурив глаза, чтобы разглядеть чернильную тень. Ей с трудом удалось различить силуэт старой женщины, которая сидела в кресле, оперевшись на подлокотник. Райста Брахтов подняла тонкую руку, и форменный Кант на ее рукаве сверкнул в слабом свете, просачивающемся сквозь приоткрытую дверь. Ты никогда не задумывалась, Крисла? Зачем нужны эти глупые обсерватории? Наблюдение можно вести непосредственно с Капитанского мостика, пользуясь изображениями на мониторах. Именно так все и делают, когда времени мало. Экран главного компьютера способен давать куда более подробную картину окружающего космоса. В таком случае в обсерваториях действительно мало толку. Без иллюминаторов корпус корабля представлял бы собой единое целое. Кроме того, как мне кажется, они являются наиболее уязвимыми местами во время боя. Райста кивнула. «Сообразительная девочка. Конечно, было бы куда лучше, если бы в корпусе звездолета не было дырок. Даже если они закрыты эмбронированным тактитом. Но нельзя не учитывать и психологической стороны». Экран монитора не может удовлетворить потребности человека выглянуть в окно, своими глазами увидеть Вселенную. Это живет внутри нас. Я бы назвала такое чувство клаустрофобией. Учёные давно уже пытались его объяснить. Если посадить человека в металлическую или пластиковую бутылку и завинтить крышку... то он не может работать с полной отдачей, хотя это незаметно, пока не пройдет пара месяцев. Вот почему экипажу необходимо иметь окно. Меня это не удивляет. Кажется, потому я и пришла сюда. Райста поерзала в кресле. ее глаза заблестели. Ты психолог, Крисла. Скажи, почему так? Крисло покачала головой, рассеянно глядя сквозь прозрачное стекло в мрачную темень. Человеческий род возник и развивался на одной из планет. Такой вывод заставляет сделать наша физиология. То, как наш организм реагирует на воздействие гравитационных полей, наша генетическая структура и накопленный культурный опыт. А известно, что это была за планета? Нет. Ни одна из планет, на которых живет человечество, не была родиной наших предков. Существует предположение, что та планета была уничтожена. Может быть, произошла космическая катастрофа, а может это сделали сами люди. Я думаю, что причиной всему война. Зная природу человека, я ничуть не удивилась бы этому. Исследования, проводившиеся в астероидных поясах, не обнаружили даже намека на то, что человечество берет свое начало в тех местах. Стаффа думает, что миф о Земле – это реальность, что Земля существует по другую сторону запретных границ. «Возможно, командир. Должно же быть какое-то место, откуда появились наши предки. Не могли же они возникнуть из вакуума?» Какое-то время обе молчали. Затем Райста спросила. «Значит, ты пришла сюда, чтобы посмотреть на звезды, «Выглянуть в окошко». «По всей видимости, и вас привело сюда подобное желание. Разве в это время вы не обязаны находиться на капитанском мостике?» «Сейчас там маг, так что командирское кресло не остынет. А я ушла с мостика для того, чтобы кое о чем поразмыслить, ясно?» Крисло кивнуло. «Я давно хотела поблагодарить тебя, Крисло, за то, что ты вытащила нас из той ужасно неприятной неразберихи в Министерстве обороны». «Если бы не твоя сообразительность, мы бы попали в руки Такка. Ты спасла нас». Райста немного помолчала. «Как-нибудь я представлю тебя к награждению медалью для гражданских. Ну а пока могу лишь выразить свою искреннюю признательность». Крисло присела на кушетку, стоявшую напротив кресла Раисты, чувствуя себя невероятно смущенной. «Спасибо, командир». Я сама не ожидала от себя подобного. Из бокового кармана Райста вытащила старую, истершуюся фляжку. Когда-то ее крышка была украшена драгоценными камнями, но теперь, откручивая крышку тонкими пальцами, Райста находила только пустые углубления. Протянув фляжку, она сказала... «Иштанский эликсир. Просто замечательный». Принимая фляжку из рук старухи Крисла бросила на нее пристально оценивающий взгляд. гладкий металл холодил длинные пальцы сделав глоток Крисла почувствовала как у нее внутри начало разливаться приятное тепло совсем не дурно». еще бы проворчала райста забрав фляжку запрокинула голову и отхлебнула бренди потом облизнула губы и с любопытством принялась разглядывать крислу. Мне неизвестно, что за история приключилась с тобой, девочка. Но даже по тем скудным обрывкам, которые я знаю, твоя жизнь была сущим адом. Крисло позволила себе расслабиться, откинулась на мягкие подушки кушетки и закрыла глаза. Тепло от Бренди бродило где-то в животе. Моя жизнь была адом? Да вы просто мастер вызывать на откровенность, командир. «Конечно, это совсем не моё дело. Пойми меня правильно, но все же, как тебе удалось найти общий язык со Стафой? Ведь на совещании главнокомандующий был холоднее водородного льда». «Видите ли, мне кажется, что настоящего взаимопонимания у нас не было. Во всяком случае, в начале». «Стаффа был богом, а я его возлюбленный, осыпанный драгоценностями». «Естественно, если сравнивать такую жизнь с тем, что ожидало меня население, жаловаться не приходилось, смею вас уверить». Крисло нахмурилось. Разговаривать по-настоящему откровенно мы начали много позже. Я была просто очарована Стаффой. Сначала, будучи молодой и глупой, я считала, что сумею выяснить, как этот мужчина может быть человеком только наполовину. Затем поняла, что восхищаюсь его совершенством. А потом полюбила Стафу. Значит, ты любишь его до сих пор, после того, как провела в разлуке двадцать лет? Крисла протянула руку за фляжкой и наполнила рот янтарной жидкостью. Я всегда буду любить его, Райста. Она нахмурила брови. И я всегда буду тосковать. Скайла даже понятия не имеет, как ей повезло. Раиста смерила собеседницу взглядом. Хочешь поговорить о ней? Крисла поджала губы, сомневаясь, следует ли поддерживать разговор на опасную тему. Сделав еще один глоток, она отрицательно покачала головой. Раиста вздохнула и щелкнула пальцами, пытаясь рассеять вдруг возникшее недоверие. Могу представить себе, как одиноко было твое существование. У тебя было хоть с кем поговорить, нет? Крисло невесело рассмеялась. Претор держал меня под замком, словно бесценное сокровище. Представьте, что вы украли риганскую императорскую корону из тронного зала Тибальта. Кому бы вы стали ее показывать? Вы прятали бы ее даже от самых верных друзей, боясь распространения слухов. Вот так жила и я, командир. Золотая птичка в роскошной клетке. Я перерезала бы себе вены. Мне тоже хотелось поступить так, командир. Крисло сделало еще один медленный глоток. Этот вонючий ублюдок часто заходил ко мне. Молча какое-то время пожирал глазами и уходил снова. Однажды мне удалось стащить у притора вибрационный нож. Если бы я обдумала все хорошенько, я убила бы себя. Но меня одолевала неистовая жажда мести. «Желание сперва покончить с ним...» Крисло подняла взгляд на старуху. «Никогда нельзя позволять эмоциям затуманивать разум». «У тебя ничего не вышло». «Нож вошел слишком низко. Врачи быстро поставили претера на ноги». «Обидно». Райста сделала паузу. «Не было ли это постоянное желание мужчин обладать тобой как красивой игрушкой и причиной того, что ты сразу же полюбила главнокомандующего. Он, судя по всему, был единственным человеком, который относился к тебе как к равной. Крисло кивнула, однако острая боль пронзила ее тонким жалом. Я наблюдала, девочка, за поведением мужчин, когда мы проводили совещание на борту Крисла. Маг избегал смотреть на тебя. Синклер, изредка бросая взгляды в твою сторону, меньше всего был похож на признательного сына. Райста протянула руку за фляжкой. «Наверное, это отчасти и послужило причиной твоего ухода, правда?» «Вы, как всегда, наблюдательны». «Когда командуешь людьми столь долго, учишься этому». «Каждого человека нужно знать, понимать мотивы его поступков, видеть особенности личности. Зато последние 200 лет я, можно сказать, стала профессионалом в людской психологии». «Для меня там просто не было места». Бренди начал оказывать свое действие, и боль Крисла притупилась. «После того, как ты спасла ситуацию, и мы благополучно приземлились на Риге, ты могла в любое время присоединиться к моему экипажу». Прищурив глаза, Райста смотрела в кромешную темноту иллюминатора. «С самого начала я с интересом думала о тебе. О том, какое влияние ты оказываешь на Мака». «Вы говорите о нем с нежностью». Райста коротко кивнула. «Мне нравится этот мальчик. У него неплохие способности. Он добрый, смышленый и к тому же отличный солдат». «Когда я вижу его, то вспоминаю, какими были реганцы до того, как империя стала разрастаться». «Похоже, он не лишён инициативы». Помимо своей воли Кризла улыбнулась. «Маг хороший человек». «И что ты собираешься с ним делать?» «Не знаю. Он далеко не равнодушен к тебе, Крисло. Такое чувство вполне может отразиться на его здоровье». «А вы умеете ставить диагнозы, командир?» Морщины еще резче обозначились на лице Райста, когда она сдвинула брови. «Стаффа не тот человек, с которым я стала бы играть в такие игры». Он больше не звездный мясник. Хочешь заключить пари? Верховный главнокомандующий уже не тот человек, которого я когда-то знала и которому поклонялась. И это тревожит тебя? Крисло вздохнула. Находиться сейчас с ним рядом все равно, что находиться рядом с Богом, который вдруг обнаружил, что смертен. Он один пытается спасти всех. Страдающий мученик. А мученикам приходится несладко. За всех и каждого они расплачиваются своей кровью. «Но стаф обязательно выживет!» Крисло склонила голову к плечу. «А вы, командир, что движет вами, когда Империи пришел конец?» Райста заворчала себе под нос. «Черт побери, я уже слишком стара, чтобы менять свою жизнь. Служба была для меня всем». Тело можно восстанавливать много-много раз, но я нахожусь уже на таком этапе, когда приходится признать, что в запасе осталось всего несколько плодотворных лет. И вот внезапно появляется какой-нибудь смышленый парень вроде Мака и придумывает что-то новое. Выкидывает этот трюк. Как тогда с Маргелосом. И тогда-то становится ясно, насколько ты уже стара. Но ведь Макрудер вас очень уважает. Райсто улыбнулась, и в обсерватории воцарилась тишина. «Да, в жизни мне было очень одиноко», – призналась наконец Крисла. «Мои надежды на возвращение не оправдались. Не сложилось ни со Стаффой, ни с Синклером. Я не могла остаться там, командир. Я должна была уйти. Стаффа, дай бог ему счастье, просто задушил бы меня своей опекой». Она подняла голову. Каждый раз, когда он смотрел на меня, я не могла вынести его виноватого взгляда. Он винит во всем себя, так? Да, только он вовсе не виноват. Претор был поистине блестящим мастером интриги и тем не менее поплатился. Последние годы были для него сплошным мучением. Приходилось наблюдать за тем, как Стаффа-Картерма создает могущественные империи из его врагов. Черт возьми, я видел эту ситуацию изнутри. Претор понимал, что Стаффа в конечном счете придёт за ним и сломает, как сухую палку. Он породил монстра, который его и уничтожил. «Твои слова можно считать похвалой!» Крисло теребило подол своего платья. «Возможно и так». Я видела, как планы претора рушились и превращались в пыль. Стаффи было предначертано стать завоевателем, который бы отдал всё свободное пространство под власть Клены. Вместо этого он уничтожил его. «Ну а ты? Что ты собираешься теперь делать?» «Стабилизировать обстановку на Иштане, а потом...» Крисло отрицательно покачала головой, когда в очередной раз Райста протянула ей фляжку. Мне достаточно. Проворные пальцы старухи завинтили крышку. Ты так и не ответила мне, как собираешься поступить с Маком. Находясь постоянно рядом с тобой, он. Я знаю! Крисла вздохнула. Наверное, я поступила с ним не совсем честно, появившись здесь. Ты сама так решила? Райста нахмурилась и поудобнее устроилась в кресле. Ну, так что же ты будешь делать? Изводить парня, да и себя. Себя? Райста посмотрела на Крислу с любопытством. Меня совсем не касаются твои чувства, к тому же только благословенные боги знают, как отреагировал Бастафа. Но ведь ты влюблена в Макаруда, девочка, разве не так? Крисла смущенно кивнула. С ворчанием Раиста поднялась на ноги, заскрипев всеми своими суставами. Что ж, Крисла, это твоя жизнь, и ты сама выберешь тот путь, который покажется тебе лучшим. Но если бы я была на твоем месте, я бы старалась везде, где только можно, находить хоть крупицу счастья. Мы дали волю хаосу, стихии поганых богов. Кто знает, какие повороты судьбы ждут нас впереди. Пустыми глазами Крисло смотрела в мутную темень за тактитовым стеклом, пока старая женщина-командир покидала обсерваторию.